А моим пребывании в ресторане каким-то образом узнали. Едва успели мы занять столик у эстрады и проглотить по стакану сухого монопля, Как стал я замечать, что не только с соседних, но и отдаленных столиков потянулись к нам шеи и головы. Сначала на нас посматривали с осторожным любопытством. Но по мере того, как опустошались бутылки, Застенчивость пропадала, и нам стали улыбаться, подмигивать, поднимать бокалы и пить за наше здоровье, а то и попросту указывать пальцами. Наконец, в зал ввалился из кабинета какой-то сильно подвыпивший купец, и с бокалом в руках, обратясь ко всем вообще и никому в частности, заплетающимся языком, но громовым голосом произнёс Православные. Знаете ли вы, кто присутствует среди нас? Не знаете? Так я вам скажу. Мой земляк, мы оба из Москвы, господин Кашков. Во какие осетры водятся в нашей Белокаменной? Он, да я Это не то, что ваша нижегородская мелюзга. Слыхали, поди, как сегодня он в Почтамте подошел к Жулику, да и говорит прямо: "Скидывай сапог. У тебя промеж пальцев зеленый бриллиант спрятан". Это бы вы думали? Так и оказалось, все в точности. Эдекова человека мы должны ублажать. Он охраняет наши капиталы от всякой шинтропы и пользу нам великую приносит. Слова пьяного москвича послужили сигналом. Меня тотчас же окружили, кто жал руки, кто лез целоваться. Какой-то особенно экспансивный и не менее пьяный субъект вывернул огромный бумажник и заорал: "Может, деньги нужны? Бери без стеснений, милый человек, бери сколько хошь!" Другой ввёл в зал оркестр, заигравший туш. Зарали ура. На шансонеток, съехавшихся со всех концов Европы, посыпался дождь сто рублевых бумажек, и пошел пир горой, неудержимый, дикий, не знающий границ ни в тратах, ни в сумасбродствах. Словом, тот пир а масштабах и размахе которого не могут иметь и не имеют хотя бы приблизительного понятия все те, кто не родился с русской душой. Оглушенный, растроганный и в полном изнеможении вернулся я к себе в гостиницу. На следующее утро я покинул Нижний и возвратился в Москву. Вызвав к себе Таньку, я сказал ей: "Ну, полно ломаться. Говори же, где Петька?" "Ой, да что вы, господин начальник? Все о том же. Я говорил уже много раз, что ничего о нем не знаю." "Так-таки ничего не знаешь? Разрази меня, Господь, не сойти мне с этого места, лопни мои глаза, ничего не знаю." и глаз своих не жалеешь. Да, господин начальник, пусть лопнут ежели вру. Я не торопясь вынул из кармана бриллиант, развернул бумажку и издали показал его ей. А это видела? Танька вспыхнула и прошептала: "Видела". Я взял мою записочку, с её надписью на обороте. А это видела? Я писала, чуть слышно прошептала Танька. То то и оно. А говоришь, лопни мои глаза. Ведь записочку-то я тебе послал. Я же и ответ твой из рубашки расшил. Эх ты, Танька, Танька сама же своего Петьку выдала. С Танькой сделалась форменная истерика. Возвращая похищенные вещи княгине Шаховской Глебовой, стрешневой я заметил в ней не только радость, но и немалое смущение. Господи, как это ужасно! А я-то заподозрила этого честнейшего и ни в чем не повинного человека. Как я взгляну теперь ему в глаза? Как взглянула княгиня в глаза своему верному французу? Мне неизвестно. Но образ этого рыцаря надолго запечатлелся в моей памяти.